Глава 10. Даже если мужчина избегает женщин, рано или поздно его догонят. Служебная машина руля слушалась нехотя, но все равно укатилась по дороге на юго-юго-восток. Обнаружив, что билетов в нужную сторону на ближайшие рейсы нет, Шешель плюнул на воздушное сообщение и решил прокатиться так, на своих четырех, То есть не на своих, казенных. Собственный автомобиль Стеван питавший искреннюю симпатию к колесному транспорту, все собирался завести, но никак не мог собраться. Каждый раз, когда приходилось садиться за руль одного из этих простых, измученных сложной жизнью, но надежных тарантасов, Шешель обещал себе решить вопрос с личным транспортом побыстрее. И каждый раз, когда необходимость отпадала, откладывал это дело на потом. То выбрать не получалось, то времени не было, то вообще передумал, и на кой ему эта техника. В общем, не складывалось, так что приходилось довольствоваться гаражом оска. Все пути вели Шешеля в Мадиру, и даже не надо было придумывать себе оправданий. Помимо любимого занятия — охоты на кокетку — этой поездки требовало и дело о смерти Ролевича. До санатория, где отдыхал Гашкович, не было возможности дозвониться по причине отсутствия там телефона. Но изучив карту визит этот Стеван оставил напоследок. Сначала Ипос, столица Мадиры, где следовало заручиться поддержкой местной стражи и с ее одобрения, поскольку не дело это соваться на чужую территорию без предупреждения, нанести визит вежливости фальсификатору. Потом госпожа Йована Янич. Хотя Шешель и самому себе не мог внятно ответить на вопрос, а чего он вообще хочет добиться этим визитом. Утешало только одно. Нужный городок лежал почти по дороге к санаторию. Крюк выходил совсем небольшой. Впрочем, Стеван Ив Ипос поехал больше для галочки. Но старого мошенника у него ничего не было. Даже не получилось бы доказать, что именно он сделал для Чаргин Янич фальшивый паспорт. Так с чего бы старику делиться хоть какой-то полезной информацией, фактически оговаривая самого себя и сдавая клиента? Нет, на него просто хотелось взглянуть поближе, а какие-никакие реальные надежды он возлагал только на местных коллег из отделения городской стражи, в ведении которого находился дом мошенника. Мадирцы столичного гостя поначалу встретили настороженно и почти враждебно, но когда уяснили, что именно ему надо, подобрели. Налили путешественнику крепкого кофе по местному обычаю соленого и с перцем, но Стеван мужественно выдержал и даже почти одобрил. Угостили фруктами и конфетами и щедро поделились информацией. Старик Марчелис, к которому Шешель приехал, по уверению стражников, уже давно отошел от дел, И после последнего срока, выйдя 10 лет назад на свободу, к прежним делам не возвращался. Во всяком случае, вся местная Шушера, которая знала все обо всех, полагала, что старик в завязке и стучаться к нему с вопросами по прежнему профилю бесполезно. Жил он одиноко, скромно, но вроде ни в чем не нуждался. Навещала его только какая-то дальняя родственница, очень милая девушка». Стеван тут же сделал стойку и сунул бдительному стражу, видевшему гостью паспорт кокетки. Тот уверенно опознал Билиану, так что Шешель мысленно поставил галочку. Личность фальсификатора он установил. Вот только как бы не радовало это открытие, ничего нового оно против Чаргин Янич или самого старого мошенника опять же не давало. Что она старика навещает, так это не преступление». Доказать, что именно он изготовил фальшивку и делал остальные, не получится. Слишком много времени прошло с момента рождения поддельного паспорта. В лучшем случае какие-то следы найдутся на документах Цветаны. Но и то вряд ли. Им уже пара месяцев, и прошли они за это время немало рук, включая стражу Норка. И пройдут еще пока, если прилетят сюда. Но Шешель все же навестил старика. Конечно, неофициально, не размахивая удостоверением. Тот принял гостя поначалу радушно, а когда Стеван на пробу заговорил о документах, принялся отнекиваться и смеяться, что давно уже это дело бросил и молодому человеку советуют того же. А уж когда Шешель рискнул и упомянул Чаргин Янич, Якобы порекомендовавшую ему приехать сюда, сразу засуетился и поспешил гостя спровадить. Дескать, не знает он такой, и вообще некогда ему и нечего предлагать старику всяких гадостей, а то он стражу позовет. Из чего Стеван сделал вывод, что Чаргин старик знал и знал очень хорошо и прекрасно понимал, кто именно его навещает под личиной Беляны Белич. Но пока это был лишь занятный штрих к биографии обоих, который не получилось бы внести в материалы дела даже для справки. В общем, ИПОС следователь покинул с некоторым количеством информации к размышлению, но без малейших подвижек в расследовании. А дальше он и вовсе собирался сознательно убить пару часов драгоценного времени на удовлетворение собственного праздного любопытства. Понимал, что это глупо и бесполезно, но в итоге договорился с собой и позволил себе такую маленькую слабость. Если не получается выкинуть госпожу Чаргин Янич со всеми ее тайнами из головы, может, удастся сделать это, ответив на мучающие его вопросы? Маленький, очень живописный городок раскинулся на самом побережье. Хитросплетение улиц казалось настолько сложным и запутанным, что никакой талант к ориентированию не помог, и вскоре Шешель расписался в собственном бессилии найти нужный адрес. Поэтому, поравнявшись с неторопливо шагающей вдоль улицы немолодой Мадиркой, притормозил и спросил дорогу. Местная жительница остановилась для разговора с удовольствием, но ответить вот так сходу не сумела, долго морщилась, рассуждала вслух, а потом спросила, что там находится. Когда же Стеван назвал имя нужной женщины, буквально просияла. Так вам Йона нужна? Ой, да так бы сразу и сказали. На Ольбаском она говорила с акцентом, но внятно. Это вон там, вон, видите, зеленая крыша, то ее дом. А вы ее хорошо знаете? Полюбопытствовал заинтересованный Шешель, выбравшийся из машины. Ой, да у нас все ее знают. Прохожая с большой охотой воспользовалась возможностью почесать язык. Как праздник какой у кого. Все к ней бегут, какие она торты делает, залюбуешься. И травница знатная, и вообще хозяйка такая, что к ней все за советом и помощью бегают. Одинокая вот только, без мужа тяжеловато. Хотя сейчас у нее меньше уже подросли, так стало хорошо. Капитан тут один все вокруг нее увивается. Как на берег сходит, да все никак не увьется толком, а ее насмеется только, куда ей, мол, с такой оравой еще мужика. Но, думаю, зря она эта красивая пара бы вышла, но она так-то вообще сурова к мужикам. Одно время за ней местные ухлестывать попытались. Она же, видная, красавица настоящая. Но Йона вообще к вашему брату не ласковая. А уж если узнала, что жена ты, так чуть скалкой с порога не гнала у нас ее потому здешние хозяйки все уважают очень за принципиальность но детишки у нее славные это да ангелар золото что за паренек умный такой серьезный выпаси нынче юрист еще только двадцать 26 а уже младший партнер сам дела ведет а старшая дочь вы про чару ой тоже славная такая хотя глаза черные К другой раз как зыркнет, ух, аж в столицу удрала, вроде работает там. Но мать все равно часто навещает. С мужем ей вот тоже не везет, видать, семейное это у них. Ой, а вы же не к Чаре случаем женихаться-то приехали, а то я тут... Нет, я не жених, я по делу, поспешил заверить Стефан. Спасибо большое, поеду. Ну и зря, хорошая она, присмотрелись бы напутствовала добрая женщина. Шешель даже вежливо улыбнулся в ответ. Вышла больше похоже на кривой оскал, но Мадирка не обратила на это внимания. И, конечно, не услышала, как следователь угрюмо пробормотал себе под нос. «Спасибо. Присмотрелся уже, хватит». Однако стало ясно, что в оценке характера матери Чаргин и условий ее жизни он ошибся кардинально. Со слов Мадирки, портрет ее рисовался более чем неожиданным, и Стеван окончательно перестал жалеть о том, что поддался любопытству и приехал сюда. Дом у Йована Янича казался хорошим, крепким. Сын помогал, капитан или еще кто заплывал, но твердая хозяйская рука ощущалась. Правда, никакого особенного богатства и высокого достатка не чувствовалось. В ряду таких же дом выделялся разве что достойным уходом. Если Чаргин отдавала деньги семье, то шли они явно не на это. Дверь незваному гостю открыла, очевидно, самохозяйка дома, и слова случайной прохожей заиграли для Шешеля новыми красками. Удивительно, но ничто из сказанного ею, похоже, не являлось преувеличением. За такой женщиной мужчины действительно могли волочиться почти поголовно. Она по-настоящему впечатляла. Причем даже привычного к столичным дамам Шешеля. Что уже говорить о скромных местных рыбаках и работягах. Йована Янич уместнее смотрелась бы не в простом легком платье на пороге этого дома, а в бриллиантах и шелках, в свите владычицы. В свои 53, да еще при таком количестве детей, выглядела она более чем прекрасно. Статная, с гордой посадкой головы и безупречными чертами лица, В молодости она наверняка блистала, да и возраст обошелся с и удивительно бережно. Уложив морщинки, вокруг светло-карих глаз и серебро на чёрных волосах скорее как украшение. Да, назвать её тонкой, и изящной не получилось бы. Сложение старшей Яничь имела скорее плотное, но всё равно хороша. Причём, как через пару мгновений решил Стеван, хороша не только и не столько лицом, сколько каким-то внутренним огнем, силой, характером. Госпожа Янич явно принадлежала к той породе женщин, которых чаще всего называли роковыми. Чем обязана? Хозяйка встретила незваного гостя настолько хмурой и неласково, что списать это на общую суровость в отношении к мужчинам, упомянутую неизвестной Мадиркой, не получалось. Скорее, она знала или как минимум догадывалась, кто и зачем к ней приехал. Меня зовут Стеван Шешель. Хотел поговорить о вашей дочери Чаргин. Ева насмерила гостя взглядом, но от двери все-таки отступила, пропустила следователя внутрь дома. Оглядевшись в прихожей, откуда сразу же начиналась лестница наверх, Шешель за ближайшей дверью заметил две любопытные физиономии: мальчишеских или девичьих не разобрать, оба ребенка были одинаково кудрявые и большеглазы. Только один совсем беленький, а второй медно-рыжий. Пойдемте на кухню». Поманила его за собой женщина. Там плотно прикрыла дверь, усадила Стевана к большому круглому столу, сама заняла соседний стул. «Что вы хотели?» «Вы в курсе, чем зарабатывает на жизнь ваша дочь?» Медленно заговорил Шешель, с интересом оглядываясь. Опять, как и во всем доме, чисто, крепко, надежно и без изысков. Семья не бедствовала, но и не шиковала демонстративно. «А вы здесь как кто?» «То есть?» «Следователь из СК с официальным визитом или любопытствующее частное лицо?» Несколько секунд Стеван помолчал, разглядывая сидящую напротив женщину. Явно сильную, твердую, волевую. Она очень напоминала владычицу, со скидкой на обстоятельства и внешний вид. Такая не станет плакать, причитать, мяться и путаться в показаниях а то он не знает, что она ответит на официальном допросе. Без протокола. Чуть поморщился Шешель, подняв руки в жесте капитуляции. Йована немного расслабилась, окинула следователя уже более спокойным и мягким взглядом. Глаза у нее были гораздо светлее, чем у дочери, да и вообще внешность госпожа Яничи мела типичной ольбатки. И Стеван решил, что при всей своей красоте в глаза она бросалась меньше, чем ее дочь, которая была более яркой. А Йована? «Впрочем, нет, не просто ольбатки, — осенила Шешеля, — аристократки. У нее были благородные, слишком правильные черты, которые подошли бы какой к какой-нибудь княжне, и именно это в ее внешности особенно сбивало с толку. Ну, раз без протокола. Чара попалась?» «Попалась», — подтвердил он. «Однако, судя по тому, что вы здесь, никаких весомых доказательств у вас нет, иначе не бегали бы и не суетились в нашей глуши». «Что вы рассчитывали найти?» «Строго говоря, я здесь проездом, просто решил заглянуть», — спокойно ответил следователь. «И в Ипосе тоже проездом были», — чуть улыбнулась Йована. «Практически. Старик доложил». Стеван, понимающе усмехнулся. «Он же по старой дружбе документы для вашей дочери делает?» «Старая дружба единственно надежная. Госпожа Янич неопределенно пожала плечами. «Но вы так и не ответили, на что именно рассчитывали. Неужели думали, что мать начнет закладывать свою любимую дочь?» «Мне просто любопытно, в том числе посмотреть на вас. Я представлял вас несколько иначе», — ровно проговорил Шешель. «Я ведь не ошибусь, если скажу, что дело это у вас семейное. И секретом мастерства дочь учили вы?» «Мастерства?» — повторила она, пробуя слово на вкус. Усмехнулась. «Жарко. Хотите ли монада? «Хочу». Не стал отказываться Стеван, потому что жара в этих краях действительно стояла редкая и жажда с дороги мучила. Хозяйка выставила на стол запотевший кувшин, пару стаканов — Следом появилась большая тарелка с сухим ореховым печеньем и еще одна — с виноградом. «Ну, с Чаргин понятно, у нее хороший пример перед глазами. А что толкнуло на этот путь вас?» — спросил Шешель, потому что Йована не спешила отвечать на вопросы и принялась молча отщипывать виноград. Россияна отрывала ягоды и клала их туда же на блюдо. «Красивая, умная женщина». Он уже даже не удивлялся, что не испытывает к этой особе прежних, привычных эмоций, которые обычно вызывали подобные преступники. Разум все понимал, но где-то на глубинных уровнях сознания никак не соединялись два образа — ловкой брачной аферистки и вот этой почтенной матери семейства. Больше того, госпожа Янич вызывала любопытство и симпатию. К счастью, не как женщина, а просто по-человечески. Как интересный, кажется, очень неординарный человек. Меня, рассеянно повторила Йована, пригубила напиток. Злость. На кого? На мужчин, — пожала плечами она. Я была избалованной, но счастливой девушкой из весьма богатой и родовитой семьи, старый аристократический род. Мне было 19, когда я встретила отца Чаргин. Это был заезжий ромал. Их табор остановился в городе. Хорош, стервец, глаз не отвести. Пала в его объятия я без малейшего сожаления, влюбилась сразу и накрепко. А потом он уехал, а потом оказалось, что я жду ребенка. Успешно скрывала это еще месяца четыре, уже пока живот оказалось невозможно прятать. Когда родители узнали, они были в ярости. Меня выгнали из дома, такой позор, такой скандал. Я уже была обещана весьма достойному молодому человеку, а тут вдруг нагуленная от подарочек. «Так прямо и выгнали?» — озадачился Стеван. «Ну, прерывать беременность поздно. Так не проще было бы дать родить потихоньку и избавиться от ребенка. «Мой отец был очень горячим человеком», — пожала плечами Йована. Он кричал, что убьет, чтобы я убиралась. Сейчас с высоты жизненного опыта она усмехнулась. Я почти уверена, что убираться он велел с его глаз. Потом бы остыл, наверное, додумался до этого варианта, но я вдруг послушалась и ушла совсем. Может, меня даже потом искали, но не нашли. Я родила. К этому моменту ушла далеко от родных мест, туда, где меня уж точно никто бы не узнал. Приютила одна сердобольная женщина, узнала во мне себя, только у нее ребенок умер, и, кажется, она от этого умом повредилась». «И причем тут ненависть к мужчинам?» — спросил Шешель, потому что собеседница замолчала, погрузившись в воспоминания. «Но что-то она мне наговорила, что-то я сама придумала от обиды на того Ромала». «Но имя дочери дали Ромальское». «Дала». «Потому что любила его», — вздохнула Йована. Комментировать этот катастрофически нелогичный поступок следователь не стал. «Я...» «Да не смотрите вы на меня так снисходительно», — улыбнулась она. «Я была очень молода и очень наивна, но красива. Торговать телом мне совсем не хотелось. Выходить за какого-нибудь рыбака и рожать ему детей. А меня бы взяли даже с младенцем тоже. Я не к этому привыкла и не такого хотела. Ну и вот как-то так получилось. Правда, беременела я от них, в отличие от нормальных мошенниц, по-настоящему». Россейна заметила она, бросив взгляд на запертую дверь. «Такой вот интересный талант фиолетовой магии. Если я захочу, мужчине никакие средства предохранения не помогут. То есть все эти дети — это мои дети», — твердо заявила Йована. «И вы, конечно, можете попытаться привязать даты их рождения к каким-нибудь заявлениям, но лучше не пробуйте». «Почему?» «Во-первых, с их отцами мы расставались мирно. Они платили за то, чтобы я исчезла вместе с ребенком. Я оставляла записку, что в любом случае ни на что не претендую. Я никогда не просила слишком много. Столько, сколько они могли себе позволить без особых хлопот. Богатым людям это крохи, а нам хватало. Поэтому не думаю, что вы найдете хоть одно заявление. И каждого из них, хотите верьте, хотите нет, я искренне любила. А они — меня. А во-вторых... Среди отцов этих детей попадаются такие люди, которые за огласку их малейших грешков и убить могут. Я верю, что вы честный и принципиальный исследователь, но вам точно это нужно. мягко обаятельно улыбнулась Янич. И шешель вдруг отчетливо понял, что никакой маскировкой эта женщина никогда не пользовалась. Совсем другой стиль работы нежели у дочери, совсем другие манеры и привычки. «Ну, а увлечь нужного ей мужчины для Йованы, наверное, не составляло ни малейшего труда, ни с ее внешностью и харизмой». «Свою маскировку Чаргин придумала сама?» — предположил Стеван. «Сама. Она очень талантливая девочка. С явной теплотой и любовью похвалила госпожа Янич. Когда было ее время учиться...» Сначала мы почти голодали, потом она сидела с младшими братьями и сестрами Какая уж тут школа или тем более высшее образование. Ну, я пыталась дать ей то, что знала сама. Магии меня, конечно, не учили, но всякие общие науки вбили крепко, и естественные, и все остальные. А потом она книжки таскала, сама совсем разбиралась. Очень талантливая и упорная моя девочка. А деньги, которые она получала... «Мне детей на ноги ставить», — спокойно ответила Йована. «Вырастить, выучить, людьми сделать. Чара очень их любит и хотела помочь. Хотела, чтобы у них жизнь была нормальной. Сейчас уже, конечно, проще. Младшие подросли, а старшие устроены, сами помогать начали. Я говорила ей, что пора прекращать. Она после этого раза и собиралась. Ну, теперь уж точно». Она улыбнулась. «Ничего вы не докажете». И посадить ее не сумеете. С хорошим-то адвокатом. А он будет. Спасибо, что предупредили. Чара сама гордая, она бы и не подумала помощи попросить. Ну а теперь-то мы ее не бросим. Детей вырастить, выучить. А Чаргин не надо было на ноги поставить?» Рассеянно спросил Шешель. «Она очень сильная девочка», — задумчиво качнула головой Йована. «Когда она была ребенком, нам тяжело было». И голодать приходилось. Какая уж тут учеба. Моя вина, я это знаю. Можно было избежать этого, можно было сделать другой выбор. Но прошлого не изменишь, а я была такой, какой была. Они еще немного поговорили, но больше ничего полезного для себя Стеван не узнал. Выходил он от этой женщины в смятении и раздражении. С Чаргин все было более-менее понятно. Да, неизвестно, как она планировала получить выгоду именно от Ролевича, но она вышла за него замуж по чужим документам, то есть обманула и, вероятнее всего, хотела обокрасть, просто потому что ждать от этого типа дорогих подарков было глупо, а глупой чара точно не была. А вот насчет Йованы Янич и ее методов работы Шешель ощущал растерянность. Да, она бесспорно преступница, сходилась с мужчинами, потом шантажировала их разоблачением, имея весомые доказательства. Скорее всего, они все были женаты, близки к тому или имели уж слишком специфичный род занятий, если интрижка и ребенок на стороне могли им всерьез повредить. Но именно тут в полный рост вставало то, что выводило Стевана из себя в подобных преступлениях. Степень виновности жертв, потому что закон они не нарушали. Но по совести... Может, если ты женился и не хочешь терять репутацию, то и штаны стоит держать застегнутыми, а не совать детородные органы об куда? И если по закону Йована заслуживала наказание, то по совести ее жертвы не вызывали ни малейшего сочувствия даже у Шешеля и... да, были виноваты сами. И он ловил себя на том, что совсем не расстроен тем обстоятельством, что госпожу Йовану Янич не удается прижать к стенке, что она кругом права и попытка разворошить дела давно минувших дней не принесет ничего хорошего. Тем более в архиве наверняка нет ни одного заявления на эту женщину. Заводя машину, Стеван тихо ругался себе под нос о том, как он не любит мошенников. Но ругался не всерьез, а по привычке потому что злиться на новую знакомую не получалось. Скорее уж восхищаться твердостью характера, хитростью и расчетливостью. А потом мысли и вовсе предсказуемо свернули на другую, более щекотливую тему — Чаргин. Чем больше он узнавал о ней, тем сильнее терялся. С ней было гораздо проще, чем с её матерью, но одновременно гораздо сложнее. Потому что, в отличие от Йована Чара совершенно однозначно преступница — Причем пошла она на преступление совсем не от безысходности и шла систематически. Конечно, мотив обеспечить семью и позаботиться о младших братьях и сестрах выглядел гораздо приличнее, чем иные, но совершенно ее не оправдывал. Чаргин пошла по простейшему пути и толкнула ее на этот путь не отсутствие других, а расчет и нежелание зарабатывать законным путем, как в свое время толкнула и мать. Больше того. Шешель очень сомневался, что все деньги действительно пошли на дело. Наверняка они припрятаны на черный день на каком-нибудь безымянном счете, который вряд ли удастся найти. То есть картина преступления на лицо, и Янича обязана была понести за это наказание. Но презирать ее не получалось. Шешель прекрасно понимал, что предвзят, но чару получалось жалеть. Ею получалось восхищаться, получалось любоваться и жалеть, как женщину. Но никак не выходило захотеть собрать необходимые доказательства и отдать ее под суд. И Стеван даже почти радовался пониманию, что накопать на нее достаточно улик, скорее всего, не получится. Более того, как это ни не нелепо, но и шлюхой он ее называл исключительно в попытке вправить себе мозги на место потому что считать ее таковой не получалось. Да, она в конечном итоге спала с мужчинами за деньги, но такое впечатление, что с каждой новой маской снимала и ту личность, те отношения, тот опыт, потому что... Да что б ему посереть? Что, он со шлюхами не имел дела, что ли? Было с чем сравнивать. И дело совсем не в моральном облике. Никакого презрения продажные женщины у Стевана не вызывали. Такова их работа. Если уж и разбираться, то морально даже почище некоторых других, которых никому и в голову не приходит осуждать. От шлюх чару отличала поразительная искренность и чуткость, от которых напрочь срывала тормоза уже у самого Стевана. То ли она гениальная актриса, то ли у нее такой своеобразный постельный талант вдобавок к магическому, наглухо лишать мужчин здравого смысла, то ли... На этом мысль останавливалась, потому что других внятных вариантов Шешель не видел. Зачем она вообще к нему полезла? Ладно, можно предположить, что на прямой вопрос она тогда ответила правду, что толкнули ее любопытство, азарт и желание получить удовольствие. В это легко поверить, потому что самим Стеваном двигали похожие мотивы. Но стоило ли все это такого риска? Да, она порывистая и горяча но явно умеет сдерживать свой характер и думать головой, и если действительно подумать головой то сближаться с ним было не лучшей идеей причем ладно в ригедоне там она оказалась застигнута обстоятельствами врасплох возможно искренне напугана зависима от него и пыталась вот так успокоиться или например заручиться поддержкой женщинами как прекрасно знал шешель порой двигали очень странные и нелогичные мотивы. Но он совсем не понимал другого, на кое она согласилась поехать к нему здесь. Садясь в машину возле воздушного порта, Стеван был абсолютно уверен, что она под благовидным предлогом, хотя бы даже ради смены одежды, попросит отвезти к дому Ролевича и попытается удрать. Это было логично и абсолютно правильно. Уж здесь-то ей следователь точно был не нужен и очень опасен. Собственно, именно этого он и ждал и планировал сразу доставить мошенницу в СК. Когда она согласилась, Шешеля задачился и даже немного растерялся. Стало любопытно, что она предпримет дальше. Попытается тихонько выскользнуть из квартиры? Собственно, из этих соображений он и присоединился к ней в ванне, потому что ополоснуться после дороги хотелось, а вот оставлять свою подопечную одну в квартире нет. Потому и группу вызвал заранее, мало ли что. Но не прямо сейчас. Хотелось дать время, понаблюдать. Посмотрел в итоге с удовольствием и потрогал. И вообще приятно провел время, жаловаться не на что. Вот только подвоха так и не дождался. Свой побег и даже попытки к нему мошенница явно предпочла отложить на потом. Может быть, на утро, когда Стеван уснет. Либо боялась обвинения в краже браслета. Она уже знала, насколько он ценен, либо решила напоследок насладиться компанией шешеля. Последнее, безусловно, грело мужское самолюбие, но совсем не вызывало доверия. Да и первое казалось притянутым за уши. все таки рука, не голова. Можно было истощить браслет, ну, хотя бы попытаться. Но это объяснение хоть немного укладывалось в логику и психологию, в отличие от ее поведения в самую последнюю встречу. Меньше всего Стеван понимал, почему Чарген так нервничает и злится именно сейчас, если прекрасно понимает, что у него нет на нее ничего серьезного. Неужели настолько привыкла к безнаказанности, что сам этот арест вызывает столько эмоций? Ну ладно, первую вспышку, когда она накинулась на него дома, это вполне объясняло, но потом. А потом она вела себя как обиженная и оскорбленная женщина, преданная тем, кому доверяла. И это совсем уж не вязалось с ее умом и прежней осторожностью, позволяющей столько лет избегать внимания стража и СК. В конце концов, она же с самого начала знала, кто он такой. «Ненавижу мошенников!» — проворчал Шешель, отвлекая себя от мрачных раздумий. Сухая пыльная грунтовая дорога вывела, наконец, к санаторию. Чтобы пройти на территорию, вполне хватило показанного дремлющему у ворот охраннику удостоверения. Пожилой, совсем не грозного вида мужчина, способный защитить разве что от малолетних хулиганов, встревожился визитом следователя из Сбирианы, но объяснением, что тот хочет поговорить с одним из свидетелей по старому делу, вполне удовлетворился. После такого превратника общий вид санатория не удивил. Место оказалось исключительно сонным и столь же исключительно живописным. Скалистый берег моря, ароматные сосны, белые мощёные дорожки, фонтаны прекрасно подходили для тихого, спокойного отдыха. Уже вечерело, пик жары прошел, и обитатели этого мирного уголка дружно выбирались на прогулку. В основном пожилые люди, многие с тросточками, но попадались и молодые, выглядевшие здоровыми, Как выяснил Шешель, лечили здесь всевозможные заболевания суставов, в том числе последствия травм и даже делали операции. Местный главный врач, фиолетовый маг большой силы и опыта, считался в этой области светилом и авторитетом. Диагноз Гашковича Стефану никто не сообщил, врачебная тайна, а судебного постановления не было, потому что обвинений владельцу Северной короны пока не выдвигали. Но Чаргин упоминала о его проблемах с руками, это Шешель запомнил и вполне этим удовлетворился. Такое заболевание, например, могло исчерпывающе объяснить слабость и неуверенность ударов, нанесенных Ролевичем этим крупным и в остальном как будто крепким человеком, если партнера убил именно он. Чтобы не бегать по территории, Шешель решительно направился к ближайшей женщине в медицинской форме, которая сопровождала на прогулке совсем уж древнего старичка. Семенил тот, однако, вполне бодро, благодушно улыбался и вообще выглядел исключительным живчиком. «Здравствуйте». «Добрый вечер. А вы кто? Что-то я вас не припомню», — насторожилась она. Стеван Шешель, следовательный комитет Биряны». «А вы тут всех знаете?» — поинтересовался он. «Знаю. Так что за дело?» «У меня есть разговор к одному из ваших постояльцев, а там по ситуации Сташко Гашкович, знаете такого?» «Сташко?» Она обвела взглядом территорию. «Да вот он, видите? Ну, куда вы смотрите? Вон, сидит дама в розовой шляпе, а он слева». «Это вон тот лысый?» «Да вы что, не знаете, как он выглядит?» озадачилась женщина. «В том-то и дело, что знаю», хмыкнул Стеван. Картина начала проясняться. Шешель решительно направился прямо к сидящему типу, выдававшему себя за Гашковича. Тот, кажется, флиртовал с женщиной в розовой шляпе, но потом зацепился взглядом за твердо шагающего прямо к нему следователя, затравленно гляделся и поступил более чем глупо. Кинулся бежать. При его полноте и трости, явно используемой не для красоты, побег оказался обречен на провал в самом начале. Без труда догнав еще одного любителя чужих документов, Стеван не стал выворачивать руки и без того явно нездоровому немолодому мужчине и бесхитростно схватил за шкирку, слегка дернул назад. Почувствовав на воротнике крепкую хватку, беглец повел себя, как нашкодивший котенок. Понурился, втянул голову и, если бы мог, наверное, поджал лапы. Поднявшийся шум и возмущение, Шешель задавил в зародыше. Назвался, сообщила о поимке мошенника и потребовал разговора с начальником всего этого безобразия с целью выяснения наличия сговора. Честно говоря, ни в чем таком главного врача и прочий персонал он не подозревал. Зачем бы им это? Но угроза помогла переключить персонал на более подходящий следователю лад. В конце концов из санатория Стеван ехал так, никого и не задержав. Тот, кто выдавал себя за Гашковича, на самом деле оказался его же садовником. Проблемы со здоровьем у них были одинаковыми, о чем знали оба. И когда две недели назад Гашкович предложил своему служащему целый месяц подлечиться вместо него в этом замечательном месте, тот, разумеется, возражать не стал. Причинами доброты, конечно, скромно поинтересовался, но вполне удовлетворился отговоркой про срочно возникшие дела. Подлог был посвящен главный врач, который по просьбе поместить другого пациента вместо оговоренного заранее удивился, но решил, что большой беды не будет. В конце концов деньги заплачены, оба пациента идут на это совершенно добровольно, оба приличные люди. Гашкович так и вообще давний клиент, от чего бы и не пойти ему навстречу. Конечно, во всей этой истории можно было найти нарушения, придраться, устроить санаторию вместе с главным врачом веселую жизнь, но Шешелю стала лень из-за такой мелочи разводить волокиту. Состава преступления во всем этом не было, так мелкие бумажные нарушения, а целитель и без проверок оказался достаточно наказан. Выяснив, что таким подлогом вероятный убийца обеспечивал себе алиби, распереживался он совершенно искренне. Стеван пришел к выводу, что в его случае муки совести окажутся гораздо лучшим наказанием, уже как минимум потому, что так страдал только виновный. А в случае заведения дела и проверки досталось бы и остальным служащим, и пациентам. Из ближайшего населенного пункта с телефоном Шешель позвонил в родной СК с тем, чтобы объявить Сташко Гашковича в розыск, после чего выдвинулся в сторону столицы. Приехав в Беряну за полночь, Стеван плюнул на все и отправился домой отсыпаться. Он, конечно, выносливый, но почти сутки за рулем все равно измотали. Усталость оказалась гораздо сильнее посторонних мыслей, поэтому отключился Шешель быстро, едва оказавшись в постели. А вот утро испортило настроение тем, что стены родного дома, который он и без того недолюбливал, пополнились новыми воспоминаниями и ассоциациями. Против чего совсем не помогла генеральная уборка. Стевану неотвязно мерещился запах той женщины, которая сидела сейчас в изоляторе. Запах, легкие шаги босых ног, тепло ее тело. Пальцы помнили мягкую, бархатистую кожу и тяжелый шелк волос. Вспоминался лукавый взгляд, искренний смех и привычка кусать нижнюю губу в задумчивости. Причем из воспоминаний. Пугающий легко и быстро стерся облик Цветаной Ролевич, и мерещилось ему именно Чаргин. От назойливости этих ощущений Шешель буквально зверел, но сделать с ними ничего не мог. Осталось только признать собственное поражение и сбежать на службу, где отвлечься от подобных чувств и мыслей было куда проще. Эмир явно услышал просьбу следователя, желавшего хотя бы временно забыться в работе, День выдался насыщенным. Сначала Стеван принялся обзванивать пострадавших от рук мошенниц мужчин и расспрашивать их о посещении известного ресторана. Таким нехитрым способом удалось сократить число возможных жертв до восьми человек. Однако на этом мысль остановилась, потому что предъявить госпоже Янич по-прежнему было нечего. По заверениям фиолетовых специалистов, эта ее маскировка меняла не только лицо, но и папиллярный узор, и ауру, подлинный магический шедевр. И это, безусловно, вызывало восхищение и уважение, но не давало ответа на самый важный вопрос. А шешелют, что с этим всем делать? Немного поднял настроение ответ, пришедший из Ригидона. Заокеанские коллеги буквально горели желанием поскорее спихнуть гиблое дело, тем более если принимающая сторона так любезно согласилась оплатить транспортировку. Обещали в ближайшем будущем прислать и тело, и все материалы, и заодно результаты экспертиз. Правда, ждать предстояло еще несколько недель, но это мелочи. Все равно Гашкович продолжал где-то прятаться. А потом заскучавшего было следователя, развлекли другие жители славного города Беряны, и Стеван втянулся в рутину. Так что в состоянии своего обычного деятельного оживления господин сыщик пребывал до самого вечера. До тех пор, пока не отправился провожать буйного задержанного в изолятор, составив компанию, умотавшимся за день стражем. Нет, сдали его честь по чести, без вопросов, и засадили в пятую, выполнявшую функцию карцера для особо буйных. Из мебели там имелись только намертво прикрученная к полу койка, даже стяной туалет. Бить и громыхать нечем, да еще располагалась камера в дальнем углу и имела самую хорошую звукоизоляцию. Потом дежурная смена отчиталась о том, что его шешеля задержанные ведут себя прилично. Даже пошутили, но как-то вяло, без огонька. А вот потом, когда Стеван уже вышел, его за дверью изолятора окликнул Тримир Бажич, чья смена снова совпала с визитом следователя. "Ты чего пост покидаешь?" со смешком укорил его сыщик. "Да я ненадолго", отмахнулся тот. Бажич прекрасно знал, что шешель Не крючкотвор, и жаловаться на такое нарушение устава не побежит. Слушай, я что-то сказать хотел. Ты бы с девицей этой как-то того помягче, а? С какой девицей? Помягче настолько озадачила несклонного к жестокости и рукоприкладству с задержанными следователя, что он сперва и не понял, о ком вообще идет речь. Ну, этой кокетка, которая Янич. А что я с ней сделал? Еще больше растерялся Шешель. «Что, неужели жаловалась на побой? «Да ни на что она не жаловалась», — поморщился Бажич. «И я уже не знаю, что ты с ней там делал, только ты как третьего дня от нее вышел, так бедняжка полночи потом прорыдала». «Тримир, ну ты же меня знаешь, я ее и пальцем не трогал», — опешил Стеван. «Да слышали мы, как ты ее не трогал», — вздохнул стражник. «Нет, ты не подумай, я ж не о том». Оно тебе, конечно, виднее, как ее ловить было и все такое. Но все-таки помягче бы ты с ней, а? Язык у тебя иной раз, как бритва, а она. Ну, преступница, ну ладно. Но все равно, влюбленная женщина, зачем лишний раз обижать-то? Погоди, Тремир, тебе что, голову напекло? Или ты поддал в честь какого-то праздника? едко спросил Стеван. Какая влюбленная женщина, что ты несешь? «Хороший ты следак, Шешель. Очень хороший. Но только на всю голову. Ты как-нибудь попробуй, что ли, на людей, как на людей смотреть, а не на фигурантов уголовного дела». Припечатав следователя такой философской сентенцией, Бажич махнул рукой ошеломленному собеседнику и поспешно скрылся за дверью изолятора, пока Стеван не опомнился. Впрочем, мог особо не спешить, потому что более-менее опомнился Шешель только у себя в кабинете, когда сел за стол и машинально начал оформлять документы по последнему задержанному. Причем Стеван затруднялся вот так сходу определить, что его впечатлило больше. Форма заявления, потому что прежде Бажич не рвался никого воспитывать. Да еще в таком тоне. Или суть. Наверное, последнее, поскольку это было настолько просто и вместе с тем неожиданно, что упало на шешеля, как кирпич на голову посреди открытого поля. Любовь и ревность в практике следователя встречались часто, уверенно занимая место лидера среди возможных мотивов преступлений рядом с корыстью. И в случае с Чаргин этот мотив с лихвой объяснял все мелкие и крупные странности ее поведения — В конце концов, она даже аферы свои проворачивала скорее из любви к семье, чем из жажды наживы. Жила мошенница скромная и явно не питала страсти к красивой жизни и многозначительным суммам. Наворотить глупости, влюбившись в того, в кого не следовало, да, это прекрасно сочеталось с горячей ромальской кровью и бедовой наследственностью ее матери, наступившей в молодости на те же грабли, только с другим итогом. Но все равно сознавать это было странно. Потому что... Ну ладно, влюбилась. Но в него? С чего бы вдруг? А сильнее всего Стевана насторожила собственная реакция на это открытие. Потому что оно по непонятной причине поднимало настроение. То есть, наоборот, по вполне понятной. Но вот об этом думать уж совсем не хотелось.